Глава 45, Лидия Я едва сдерживаю улыбку. Генерал Драконов, покоритель стихии вражеских армий, повержен выбору между кружевным платьем и хлопковой распашонкой. В этом таится странная извращенная надежда. Если он способен учиться таким мелочам, возможно, когда-нибудь он сможет усвоить более сложную истину, что я не его враг. А Тимрат оказался не так безнадежен. Не зря ведет за собой людей, и отвечает за жизнь сотен тысяч воинов. Всего три промаха, и на четвертую он уже безошибочно определяет размер штанишек для Мари. Мари это дело одобряет, смеется, когда он прикладывает к ней одежду, чтобы убедиться, что сделал правильный выбор. А я в это время не могу отвести глаз от одного невероятного платья. Нежно-розовое, пышное, как зефирка, оно совершенно нефункционально, но такое красивое, что хочется смотреть и смотреть. Сама же сказала, что платье сейчас нет смысла покупать. От неожиданного шепота темрата на ухо по спине в миг бегут мурашки. Я вздрагиваю, стараясь быстро взять себя в руки. Красивая! с улыбкой шепчу я. Раньше я всегда избегала детские магазины. Там такие красивые вещи, такие милые, что можно оставить душу. Конечно, местная лавка сильно отстает по разнообразию и моде от магазинов в моем мире. Но здесь есть от чего умилиться. «Берём!» Темрат показывает хозяйке лавки рукой на платье. «Не надо! Некуда одевать! А пока мы съездим туда-сюда, Мари вырастет!» Тимрат не слушает. Хозяйка лавки по его указке пакует эту невероятную крохотную красоту и другие покупки в тканевый узелок. Один, второй, третий. Взгляд Тимрата непередаваем. А когда он выходит из лавки, обвешанный тюками одежды, то качает головой. «Это самое необходимое?» «Так вы сами закапываете одежду вместо того, чтобы отстирывать». Рад вылезает из-под земли, и Темрад привязывает все эти тюки к сиденью кормилицы. Я так и вижу этот молчаливый обмен фразами. Рад страдальчески смотрит, как из него генеральского боевого змея делают торгового и явно возмущается. Темрад смотрит строго, серьезно и с пониманием. Потом хлопает его по боку, и Рад даже не уходит под землю со всеми этими тюками. А кто сказал, что папой быть легко? Это еще Мари совсем крошка. А Вот когда ей понадобятся девчачьи красивости, игрушки и прочее, вот тогда-то эта парочка так взвоет. В таверне, где Диля занимает нам место, так темно и громко, что Мари тут же начинает плакать. Воздух здесь прокурен, сдобрен парами алкогольных напитков, поэтому даже мне там сложно дышать, не то что ребенку. «Генерал!» — начинаю я, успокаивая испугавшуюся Мари. «Понял». Он хмуро обводит взглядом помещение, с тоской, тарелки с обедом, и как-то так вздыхает, словно этот вздох выражает грусть всей мужской половины населения. «Вы ешьте, а я перекушу с Мари где-нибудь на улице», — предлагаю я. Тимрад бросает монеты на стол и спрашивает Дилю. Будешь есть здесь или с нами в другое место? Диля сглатывает слюну, глядя на все ароматные блюда на столе, в заказе которых она явно отвела душу и нерешительно спрашивает: Можно я останусь? Тимрад молча кивает, кладет руку мне на плечо и выводит из Ну-ну. Бурчит он, щекача мори пальцем. С тобой, значит, образ жизни совсем другой. С открытием, генерал, очевидность. Маленький ребенок может изменить весь твой мир. Тимрад подходит, словно невзначай, к двум мужчинам, стоявшим по пути, и отдает твердое распоряжение. Проверьте юнца, который просился в войско. Узнайте все о его матери и о том, что случилось в приграничье. Он все же заинтересовался. Не смог пройти мимо потенциальной угрозы, даже замаскированный под слезливую просьбу о месте. Это успокаивает. Мир может рушиться, но Темрад Танер продолжает делать свою работу. Мы усаживаемся за свободный столик у торговца блинами, который готовит их тут же при тебе. Здесь всего три столика, и два из них уже заняты. Тимрад садится на лавку, и его взгляд скользит по улице, отмечая каждую фигуру, каждое лицо. Он когда-нибудь расслабляется? Пока я гугукаю с Мари, не сразу обращаю внимание на тишину за соседними столиками. И тут из-за одного из них встает мужчина, подходит к нам и низко кланяется. — Спасибо, генерал, вы вынесли моего сына на себе с поля боя. Благодаря этому он вернулся домой живым. «Не стоит благодарить за то, что дракон поступил по драконье. Мы все сыновья змея. Так поступил бы каждый на моем месте». Мужчина наклоняется еще ниже, еще раз бормочет слова благодарности и садится за свой столик. Нам подают заказанные блины с мясом. Их аромат поднимается к небу и дразнит аппетит. Я замечаю, что хозяин лавки все продолжает ставить нам дополнительные порции. Генерал, это от моей скромной блинной лавки. Спасибо. Тимрад кивает. Я вижу, что ему не нравится все это повышенное внимание. На его лице отпечатывается одно желание — уйти в тихий угол таверны. где его не видно. Из-за соседнего столика поднимается еще один мужчина, и Тимрад напрягается. Вокруг нас начинают собираться люди. Похоже, ему не нравится принимать благодарность, а много людей хочет ее проявить или просто поглазеть на доблестного генерала. Он же искренне считает, что просто делает свою работу. «Тимрад, подержи Мари». Я отстегиваю ремешки местного слинга и протягиваю ему малышку. Я такая голодная, сил нет. Вижу, как мужчина садится обратно за свой столик. Я беру блинчик и начинаю с аппетитом его уплетать. А Мари поворачивается ко мне и начинает на меня ругаться своим детским лепетом и тянуть ручки к блинчикам. «Тебе такое еще нельзя, крошка!» Бурчит с улыбкой Тимрад. Он поворачивает к себе Мари, но ее головку упрямо вертится в сторону еды, а ручки тянутся к румяным блинчикам. Я вижу, как собиравшийся было народ смеется и рассеивается, не желая мешать нам есть и общаться. Моя маленькая уловка срабатывает, к нам меньше пристают, а тем расслабляется. Плюс еще и ближе с Мари знакомится. Держит он ее уже уверенно, прижимает к себе, И, как я посмотрю, с каждой минутой тает от ее упорства в старании добыть блинчик. «Может, ей что-нибудь можно дать?» Диля покормила ее недавно. Были бы дома, я дала бы ей яблочко в сеточке. Но здесь не рискну. «Чем бы ее отвлечь?» Тимра вертит головой по сторонам. «У нее нет никакой игрушки?» Я печально качаю головой. Сделаю. А у нас прогресс. Мари, скоро папочка сделает тебе первую игрушку. Я смотрю на то, как Тимрад пытается общаться с дочкой, и в груди щемит. Совсем скоро мы доберемся до Лакриния. Установим его отцовство и отсутствие моего материнства. И я пойду своей дорогой. Вроде все, как я хотела. Тимрад признает дочь. Мари будет под надежной защитой. а я свободна. Только сейчас я поняла, что допустила одну крупную ошибку. Привязалась к ним обоим».